Глава двадцать четвертая. Этот район Частека действительно оказался неблагополучным. Нет, не было никакой грязи, мусора или еще чего-то. Было бедно. Очень. Дети, бегающие по улице в одежде, сшиты из разных лоскутов ткани. Замученные взрослые, которые что-то варили в котлах прямо на мостовой. На дома жалко было смотреть, так как у нас на дачах сараи крепче выглядели. И тут же рядом, контрастом на веревках, висели великолепного качества ткани, которые, видимо, сохли после пропитки прямо на улице. Тут надо всех забирать, прокомментировала я, разглядывая чумазого мальчишку лет 10, который уже помогал взрослым вымачивать ткань в чане. На динати главного, наи кажется, против совсем не был. Гладый нашёлся совсем неподалёку. Его домик выглядел чуть лучше остальных, а щёки были не такими впалыми, как у прочих. Едва узнав нас, мужчина тут же упал на землю и принялся бормотать слова приветствия и благодарности, что такие лорды и леди вообще снизошли до жалких мастеров. Пока Аннаи разговаривала с мужчиной, я смотрела и понимала, что даже если в ледовый замок весь этот табор не влезет, то надо будет на территории графства отстроить деревеньку и поселить их там. Ведь так, как они здесь выживают, жить просто невозможно. На то, чтобы убедить жителей этого района в необходимости переезда, ушло несколько часов. И Най и я долго объясняли собравшимся местным, что жить им будет легче в графстве NM Day, а не вот так вот, на окраине Чистека. А если там будет ещё хуже, спросила одна из женщин, которая, судя по виду, в последний раз ела несколько дней назад. Куда хуже-то? развела я руками. Даже в пещерах Маргов намного лучше, чем здесь. Совершенно честно сообщила я. А что вы делали в пещерах Марков? Осторожно поинтересовался один местный житель. Пила с их императором, проворчала я. Местные переглянулись, и через две секунды прыснули от нас в разные стороны. Куда они? Округлила я глаза. Собираться. Покачал головой глава и тоже сбежал. И что это было? Повернулась я к веселящемуся мужу. В межмирье очень ценится сила духа. Чистак ни исключения, сообщил он мне. Угу, кивнула я, делая вид, что поняла. Через бюро потеряшка уходило 93 новых жителя Лилового замка. С три портала, и вся эта ватага вышла в сокровищницу графа Нэмдей. Если учесть, что эти люди и не люди, прихватили с собой всё, кроме своих лачуг, то мне два раза в давке едва не прилетело каким-то чаном, а потом придавило свёртком тканями. В этот раз фей в холле не было. Была лишь скучающая Рурана, сидящая на ступеньке и вертящая в руках клинок. Рядом лежала окровавленная тряпка. Она убила тут кого-то, что ли? Ладно, потом разберёмся. Рурана, где мама? спросила я Маркшу. Сейчас позову хозяйка. Та легко поднялась на ноги и вбежала по ступенькам вверх. Она приказывает демонам, послышался благоговейный шёпот. И демоны её слушаются. Позади меня послышался всхлип. А ещё я жена лорда Таре. Ткнула я пальцем в мужа и посмотрела на замерших рядом со мной ткачей и прочих зельеваров. Все тут же упали перед нами на колени. И кому я лучше сделала, а? Что мне стоило промолчать? Тамила, я нашла ещё три золотых подсвечника. Услышала я голос мамы, которая принялась быстро спускаться по лестнице. Горгулья Остановил ее окрик. Мама замерла, разглядывая народ за нашими спинами. «А-а-а!» — завержала толпа и пытаясь линять, рванув в сторону выхода. «Стоять!» — рыкнул Най так, что все тут же замерли на месте. «Это не опасная горгулья. Она полукровка». «А горгульи бывают опасными?» — поинтересовалась я. «Они могут высосать жизнь из всего живого. К чему прикоснуться?» — пояснил мне муж то. что я успела уже позабыть. Ну, не ассоциировалась у меня мама с чем-то опасным. Знакомьтесь, это леди Гэра Энамдэй, урожденная Сан-Арн. Теперь она будет вашей графиней и не даст вас в обиду, громко сказала я, чтобы народ хоть немного расслабился. Леди, я слышала шум. Со стороны помещения для прислуги вырулила Гартана. Нимфида снова взвизгнул чей-то голос, на сей раз одиночный. Остальные просто испуганно замерли. «Да ёпрстэ!» – выругалась я. «Но сколько можно бояться? Это не опасная нимфида. Вы её не злите, и всё будет хорошо. Ясно?» Все быстро закивали. «Гартана, надо расселить всех этих людей по комнатам. Одна семья будет занимать одни покои. Если кому-то не хватит, то комнаты слуг тоже не все заселены. Справишься?» «Да, лядзи-то Милана». Девушка учтиво кивнула. и посмотрела на прибывших с нами мастеров. "Идёмте, я провожу вас. Обед будет через час", громко добавила мама вслед уходящим новым жителям её замка. "Это кто такие вообще?" спросила она, когда мы остались одни стоять у лестницы. "Сейчас расскажу", пообещала я ей и отправилась в малый зал. "А где Досек?" "Занимается подсчётами с казначеем", который вспомнил про несколько тенников в замке. Поморщилась она. В следующие пятнадцать минут я подробно разъяснила маме, кого я привела с собой и зачем они нужны ей в замке. Так что если еще найти приличных швей, то ты сможешь наладить производство высококачественной защитной одежды для магов. Или даже можно шить для Академии антимагические мантии или какие-нибудь поклощающие яд лабораторные халаты. Прикинула я перспективы. А где они работать будут? ведь надо строить что-то большое для этого всего. Маме явно не нравился предстоящий объем работы. А еще их надо чем-то кормить. У меня и с лук-то сейчас столько нет. Представишь кого-нибудь из них к делу. Думаю, что зельевары могут неплохо готовить. Хотя они же яды тоже варят, задумалась я. На первое время продуктов здесь хватит, а потом можно будет уже торговать готовыми изделиями, предложил Най. А цех по пропитке... пока можно устроиться в стеклянной беседке в дальней части сада. Я видела, что там есть подходящее, — припомнила я. Ладно. Мама прошлась по залу. Пойду на кухню, распоряжусь о еде, хотя местные слуги и так все знают и видят, вышкаленные. В этот раз домой в вахт мы хоть и вернулись уставшие, но были очень довольны результатом. Во-первых, оказалось, что ткачей и зельевары настолько привыкли к полуголодному существованию, Что за ужином осилили лишь по тарелке пустого супа. Более того, мастера прошлись по замку и пообещали заменить там все ковры и шторы, а также ими была осмотрена беседка, которая идеально подходила под их нужды. Завтрак в фее можно уже не ходить. Они сами справятся, решил Най, когда мы ждали в столовой Рарыка, который должен был накрыть на стол. Рами набросила на меня быстрый взгляд. "И можно будет посидеть на моей земле?" спросила она. можно. Согласилась я, понимаю, что мне надо, кажется, ежедневник завести, потому что я совершенно не успеваю за этой быстротечащей жизнью, что крутит и везёт меня во двороте событий. Но не с самого утра. Мне надо в академию слетать, чтобы врачам отдать готовые амулеты. Я сегодня уже слетала. Лёпсу было полезно перекинуться и размяться, указала она на парня, который и правда выглядел куда лучше, чем в предыдущие дни. А Саша уже сказала, что сама с самолётами справится, и с земными лекарями тоже. Я улыбнулась. Тогда завтрашний день мы совершенно точно освободим для посещения твоего баронства, решила. Вечером, засыпая в объятиях мужа, я только и думала о том, что знаешь, что такое счастье. Да, пусть она считает, что я ещё не дошла до кондиции в его понимании, но мне рядом с ним уже хорошо. Утром мы позавтракали очень плотно. потому что совершенно не знали, что нас ждёт. Рамина приготовила бумаги, по которым она сейчас являлась баронессой Эльсинти и нервно поглядывала на время за завтраком. Леопс от чего-то тоже хмурился. Я же решила взять с собой самокат на всякий случай. Вдруг лететь придётся. Хозяйка, я пойду с тобой, вдруг с какого-то перепугу решил Рарик. Я Руранну возьму, не согласилась я. Я тоже пойду, не отступил Марк. Тревожно мне. Най отчего-то напрягся, но ничего не сказал. Ладно, согласилась я, раз уж сам лорд Таро не отказал ему, то пусть идет с нами. Третий принц долго вчитывался в координаты особняка бывшего барона, прежде чем метнул в портал нужное заклинание, и первым же вошел в него. За ним нырнул Леопс, потом я с самокатом, Рамина и два Марга. — Что это? — спросила я, оказавшись в кромешной тьме. Рамина зажгла два светящихся шара, и мы осмотрелись. Это определённо был подвал, но какой-то разрушенный и заваленный сверху. Кажется, дома у меня больше нет. Вездема потеряно, озиралось по сторонам. Над донницей выход. Леопс уже лазил по углам и что-то там внюхивал. Сюда, тут свежим воздухом тянет, заявил он, тычу пальцем в одну из стен. Сейчас я сдвину тут всё немного. Най придержал меня за руку. и шибанул стену каким-то заклинанием. Тут же появилась прогалина, через которую пробивался неяркий свет. Еще одно заклинание, и разлом увеличился до метра в диаметре. Мы-то пролезем, а вот Марги тут -то точно застрянут. Надо посмотреть, что там. Решила я и повернулась к полу демона. Вы пока здесь постойте. Вдруг придется быстро уходить с порталом. Первый из подвала выбрался Най и подал мне руку, практически выдернув наверх. Я осмотрелась. Да, от местного особняка остались лишь руины. Я покрутилась на месте, пока мой муж помогал Рамине и Лео выбраться на свет Божий. И нахмурилась, кое-что заметив. «Рами», — позвала я подругу, — «баронство Эль-Син-Ти известно своими каменоломнями. И заключенными, работающими на них, так?» «Да», — кивнула подруга. «Себя это не настораживает?» Я отошла на метр от разлома и присела». указывая ей на кусок цепи с остатком чего-то похожего на наручи. Они сбежали. Ведьма тут же принялась скрутиться на месте и обеспокоенно озираться. Думаю, что да. Надо сообщить об этом владыке. Где повернул к ней? Маргис ходит, кивнул он и, нагнувшись, принялся диктовать моей телохранительнице послание, которое надо передать владыке. Идите вдвоём. Вас во дворце точно никто не сможет остановить. «Послание передадите только владыке или его сыновьям». «Хорошо». Рурана вошла в подготовленный заклинанием портал. Следом за ней там же скрылся Рарык. «А нам что делать?» «Рамини была явно не по себе». «Предлагаю слетать в каменоломни и посмотреть, где все», — предложила я. «Полетим высоко, так чтобы нас никто не достал с земли. Это будет безопаснее всего». «Согласен. Ты сможешь лететь?» Ней посмотрел на Леопса. «Смогу!» — кивнул тот, и через несколько секунд стал огромным клыкастым котом, который принялся опасливо принюхиваться и шевелить ушами. Я же только порадовалась, что прихватила самокат с собой, и если бы знала, что произойдет дальше, прихватила бы парочку гранат и дымовую завесу.